Глава 19. Где шпиль над треснутый стремится к облакам, измучен с временем борьбою непосильной, Мечты поэта и любовь и слава там нашли себе навек приют могильный. Лонггорн. По приезде в первый шотландский город, Мой проводник отправился к своему приятелю-юристу посоветоваться с ним насчет того, как бы ему присвоить себе на законном основании чужую лошадь, попавшую в его владение путем самовольного захвата, что, впрочем, творилось сплошь и рядом в той стране произвола и всяческих насилий. Но садовник вскоре вернулся назад, сам не свой, и я невольно расхохотался при взгляде на его плачевную мину. Очевидно, он зашёл слишком далеко в своей откровенности со знакомым человеком. В ответ на его чистосердечную исповедь, мистер Тоутоп, так звали законника, объявил ему, что сделался недавно письмоводителем мирового судьи, а потому в качестве административного лица обязан донести судебной власти на своего друга, мистера Эндрю Ферсервиса. По словам юркого служителя правосудия, украденную лошадь было необходимо поставить на конюшню судьи Трэмбеля с уплатой 12 шотландских шиллингов посуточно за ее содержание, пока не выяснится судебным порядком вопрос, кому она должна принадлежать. Он прибавил даже, что если б строго и неуклонно придерживаться закона, то ему следовало бы арестовать самого почтенного Эндрю, Однако мой проводник так жалобно умолял о снисхождении, что Тоутоп не только отпустил его, но даже подарил виновному разбитого на анагипони, чтобы дать возможность своему приятелю продолжать путешествие. В награду за такое великодушие письмоводитель, правда, потребовал от злополучного Эндрю полнейшего отречения от всяких прав и притязаний на великолепную лошадь, клифа Асбальдестона, утешая его тем, что ему все равно в самом благоприятном случае пришлось бы получить обратно разве только один недоуздок. Эндрю был уныл и печален, когда я выведывал у него все эти подробности. Его шотландская гордость была жестоко уязвлена тем очевидным фактом, что стряпчи остаются кляузниками и крючкотворами по ту и другую сторону Твида, и что судейский письмоводитель Тоутоп ни капельки не лучше судейского письмоводителя Джобсона. «Если б такую пакость устроили мне в Англии, — горевал ферсервис, — и отняли бы у меня то, что я добыл, рискуя своей шкурой, — это еще туда-сюда. Но видано ли дело, чтобы сокол кидался на сокола, а шотландец грабил шотландца?» Ну да тут, кажется, удивляться нечему. Все у нас пошло шиворот на выворот со времени этого несчастного соединения. Эндрю сваливал на соединение королевств все признаки нравственной испорченности среди своих соотечественников. Алчность трактирщиков и уменьшение меры вина, по его мнению, имели тесную связь с этим событием, как и другие невзгоды, на которые он жаловался дорогой. Я со своей стороны не счел нужным беспокоиться о дальнейшей участи лошади после такого оборота дела и только написал дяде, каким образом она очутилась в Шотландии, где находится теперь в руках правосудия в лице мирового судьи Трембеля и его письмоводителя Тоутопа. В заключении письма я посоветовал сэру Гильдебранду обратиться к этим двум лицам за дальнейшими разъяснениями. Вернулась ли похищенная собственность к её настоящему владельцу, или добрый конь остался у шотландца стряпчиво, это теперь не относится к делу. После того мы с Эндрю продолжали наш путь к северо-западу гораздо медленнее, чем во время нашего ночного бегства из Англии. Одна цепь обнажённых и унылых холмов сменялась с другой, пока перед нами не развернулась более плодородная долина Клайды, Тут мы, по возможности, прибавили шагу и достигли города Глазго, который мой спутник хвастливо величал столицей. В последние годы Глазго действительно заслужил это название, данное ему в силу какого-то политического чутья, почтенным фер-сервисом. Обширная и все более разрастающаяся торговля с Вест-Индии и американскими колониями положила, согласно дошедшим до меня верным сведениям, Основание богатству и благоденствию города, что обещает громадное развитие фабричной промышленности и коммерческих оборотов в будущем, если дела пойдут и дальше на разумных началах. Но в то отдаленное время, которое я описываю, не замечалось даже слабых признаков позднейшего процветания. Соединение с Англией, конечно, расширило торговлю Шотландии, открыв ей доступ в английские колонии. Однако недостаток капиталов и национальная зависть англичан в значительной степени лишали шотландских купцов возможности воспользоваться привилегиями, дарованными им знаменитым актом о соединении королевств. Невыгодное положение Глазга на Великобританском острове препятствовало его сношениям с Западом и континентальной торговли, насчет которой Шотландия кое-как перебивалась. Но хотя Горд не представлял тогда того торгового значения, какое, как говорят, предстоит ему в недалёком будущем, однако он всё-таки служил важнейшим центром Западной Шотландии и занимал выдающееся место среди других населённых пунктов. Широкая полноводная Клайда, омывающая его стены, служила удобным путём сообщения с внутренними округами страны. Не только плодоносная равнина в непосредственном соседстве с Глазго, но и более отдаленные графства Эйр и Демфри считали его своей столицей, куда направлялся сбыт их произведений, взамен которых они получали здесь предметы необходимости и роскоши для своего обихода. Дикие обитатели мрачных гор Западной Шотландии нередко появлялись в ватагами на рынках любимого города Святого Мунго. Стада дикого, лохматого, малорослого рогатого скота и табуны лошадей, пригоняемые горцами, такими же дикими, взъерошенными, а иногда и малорослыми, как их животные, нередко проходили по улицам Глазго. Приезжие с удивлением смотрели на старинные фантастические костюмы этих людей и прислушивались к их чуждому. неблагозвучному наречию, тогда как горцы, вооруженные, несмотря на мирный характер своих занятий мушкетами, пистолетами, мечами, кинжалами и щитами, дивились, в свою очередь, на предметы роскоши, употребление которых не знали, и жадно впивались глазами в те вещи, которые были им знакомы и ценились ими по достоинству. Горец всегда с неудовольствием покидает свои пустыни, А в то время его было так же трудно переселить на другое место, как вырвать могучую сосну из скалистого грунта. Между тем, горные долины уже и тогда были слишком густо населены, хотя голод и меч нередко опустошали их. Так что горцам поневоле приходилось стремиться к Глазго. Здесь они устраивали колонии, отыскивали занятия, разумеется, иного рода, чем у себя в горах. Такой наплыв смелых, выносливых людей отзывался благотворно на городском населении, доставляя лишние рабочие руки на немногочисленные Глазговские фабрики и положил начало будущему процветанию здешней промышленности. Внешность города соответствовала его возрастающему значению. Главная улица была широка и украшена общественными зданиями, отличавшимися более эффектной, чем партнер. правильной архитектурой в смысле чистоты стиля. По обеим сторонам шли высокие каменные дома с лепными фасадами, что придавало им величавый, внушительный вид. В этом отношении Глазго имел преимущество перед английскими городами, где на постройке обыкновенно идет плохой кирпич, непрочный и некрасивый на взгляд. Мы прибыли в западную метрополию Шотландии вечером в субботу, когда уже поздно думать о каких-нибудь делах. Эндрю рекомендовал мне скромную гостиницу старика Чосера, где нас очень приветливо приняла миловидная хозяйка. На следующее утро праздничный благовест со всех колоколен возвестил наступление воскресного дня. Хотя мне и говорили, что шотландцы строго соблюдают воскресенье, но я, конечно, порывался поскорее на поиски Оуэна. Однако... Меня убедили, что я ничего не добьюсь, пока не кончится церковная служба. Мой проводник и хозяйка в один голос принялись доказывать мне, что я всё равно не найду живой души ни в конторе, ни на дому у господ МакВитти, МакФинн и компании, куда мне советовал обратиться мистер Трэшем. Ещё менее мог я надеяться застать кого-нибудь из компаньонов фирмы. Они были люди степенные. и не могли находиться в настоящее время нигде, кроме единственного места, где следует проводить воскресное утро, именно в Баронской приходской церкви. Церковь эта долгое время помещалась в склепе Глазгосского собора и служила прежде для погребения усопших. Но после реставрации этого великолепного здания кладбище в подземелье было упразднено, и этот храм считается нынче одним из лучших памятников старинной английской архитектуры в Шотландии. Эндрю Фер сервис хотя и получил сильное отвращение к служителям правосудия в своей родной стране, но сохранил, однако, глубокое почтение к другим учёным сословиям Шотландии и теперь принялся выхвалять проповедника, который должен был служить в баронской церкви в этот день. Хозяйка гостиницы вполне подтверждала его похвалы. Послушавшись их, я решил идти в этот популярный храм в надежде узнать, прибыл ли в Глазго Оуэн, а вместе с тем желая удовлетворить понятное любопытство. Мне сказали, что если достойный мистер Эфраим МакВитти еще находится в живых, то непременно почтит баронскую церковь своим присутствием, и если у него в доме есть приезжий гость, то, конечно, он приведет его туда с собой. Все эти доводы, наконец, убедили меня, и я отправился к утренней службе в сопровождении верного Эндрю. Впрочем, в данном случае можно было обойтись и без провожатого, потому что толпа, стремившаяся в гору по узкой, плохо вымощенной улице к церкви, где служил самый популярный проповедник Западной Шотландии, указывала мне дорогу. Поднявшись по крутому подъему на вершину холма, мы повернули влево и вступили через высокие ворота на обширное кладбище, окружающее Глазговский собор. Готический стиль этого здания скорби, массивен и мрачен. Ему недостает изящества, но он так прекрасно гармонирует с окружающей местностью, что производит поразительное впечатление торжественной величавости. Я был до такой степени восхищен наружным видом собора, что не мог оторвать от него глаз, и Эндрю пришлось насильно вывести меня из благоговейного созерцания. Построенный среди многолюдного и обширного города, этот старинный массивный собор стоит, однако, в совершенном уединении. Высокие стены отделяют его от городских зданий с одной стороны, а с другой тянется глубокий овраг, на дне которого, незаметный для глаза, журчит ручеек, еще усиливая впечатление внушительной торжественности общей картины. За оврагом поднимается крутой берег, тесно усаженный соснами. Их густые вершины осеняют кладбище, прекрасно гармонируя с этим местом покоя. Само кладбище отличается особым характером. Несмотря на свою обширность, оно кажется тесным. Сравнительно с числом могил — по большей части покрытых надгробными камнями. Здесь нет места высокой зеленой траве, обыкновенно украшающей это последнее убежище, где страдальцы находят успокоение, а злодей — предел своей преступной жизни. Широкие плоские плиты положены здесь так близко одна к другой, что земля как будто вымощена ими, точно пол какой-нибудь старинной английской церкви, испощренной надгробными надписями, Стоит только разницей, что здесь, над вашей головой, вместо церковных сводов простирается небо. Содержание этих эпитафий — напрасное сетование, выраженный в них суровый урок, который они дают пустому человеческому тщеславию, громадные размеры площади, покрытые ими, а главное — однообразие и грусть этих последних напоминаний о человеческом бытии, привели мне на ум свиток пророка — исписанной внутри и снаружи словесами скорби и печали. Самый собор превосходно соответствует своим внушительным величием такой меланхолической обстановки. С первого взгляда он кажется вам чересчур тяжеловесным, но между тем вы чувствуете, что целость впечатления была бы нарушена, если бы он был менее массивен и более испещрен украшениями. Это единственный собор во всей Шотландии, исключая Кирквальского на оркнейских островах, который уцелел в эпоху Реформации. Эндрю Ферсервис, польщенный глубоким впечатлением, какое произвел на меня вид этого здания, поспешил сообщить мне о нем некоторые любопытные сведения. «Да, славный храм», — сказал он. «Хотя тут нет ваших узоров да завитушек, но зато какая крепкая, прочная постройка». Она простоит до скончания века и не побоится ни рук человеческих, ни пороха. Видал ведь я немало такого, что творилось в эпоху Реформации, когда здесь разрушили церковь Святого Андрея, Перцкую и многих других, чтобы очистить страну от попизма и доглапоклонства и всех нечестивых лохмотей, которыми прикрывалась великая вавилонская блудница, восседающая на семи холмах. Точно одного из них недостаточно для ее старого седалища. Жители Слобод, Ренфрю, Баронии, Горбаля и других явились в одно прекрасное утро в Глазго с намерением очистить собор от католических финтифлюшек. Но городские обыватели, опасаясь, чтобы старинное здание не пострадало от слишком усердной чистки, принялись трезвонить в колокола и собирать войско под звук барабана. К счастью, гильдейским старшиною состоял в тот год почтенный джеймс Раббат. Сам же он был искусный каменщик, а потому ревностно защищал целость собора. Когда все цехи собрались вместе, то они объявили слобожанам, что схватится с ними в рукопашную, если те не уберутся по добру поздорового свояси. Это было сделано, конечно, не из приверженности папизму. Нет, никто не посмеет возвести такой напрасленный на Глазговские цехи. И вот враждующиеся стороны таким манером пришли к мирному соглашению. Горожане позволили унести статуи из ниш собора. Эти каменные фигуры были разбиты в куски, согласно слову святого писания. а их осколки брошены в ручей Малендинар. Старинный храм остался цел невредим, как кот, которому только вычислили блох, и все были довольны. Слыхал я от умных людей, что если б так поступить со всеми церквами в Шотландии, то реформаторская вера осталась бы в надлежащей чистоте, а у нас сохранилось бы гораздо больше христианских храмов, достойных этого названия. Я достаточно пожил в Англии, и ничто не выбьет у меня из головы убеждение, что собачья конура в асбальдистон прости меня, Господи, куда лучше многих теперешних церквей в Шотландии. С этими словами Эндрю повел меня во внутренность собора.